Эпилог. Спите, милые, в нашкурах росамахових. Он погибнет в Красноярске через год, она выбросит в пучину мёртвый плод. Станет первой Сан-Франциской монахиней.